Введение. Лемур и его название. Мы с вами относимся к приматам, которые появились в группе млекопитающих примерно 75 миллионов лет назад. В каком-то смысле наша эволюционная линия не слишком успешна. Науке известно всего 504 вида современных приматов, в то время как, например, летучих мышей насчитывается 1240 видов, орхидей 26 тысяч жуков-долгоносиков 60 тысяч. Тем не менее, группа приматов, благодаря деятельности нашего собственного вида, изменила планету так, как никто другой. Это повод одновременно и для гордости, и для стыда. Действительно, ни один вид не загрязнял столько озер, не уничтожал столько лесов и не приводил столько других видов к частичному или полному вымиранию. Но верно также и то, что ни один вид до нас не писал симфонии, не строил библиотек и художественных галерей. Более того, никакой другой вид так сильно не жаждал познать мир, и ни один не продвинулся так далеко в достижении этой цели. Как и у других видов, у нас есть свои будничные заботы, связанные с защитой территории, поиском пищи или партнера. Но порой мы отвлекаемся от этих занятий, чтобы изучить и описать камни, растения, животных, элементы рельефа, даже далекие от нас планеты и звезды, и дать им всем названия. Как человеческим существам нам свойственно интересоваться своей родней. Это верно в генеалогическом и географическом смысле. Мы дорожим своими семьями и местными сообществами. Но это также верно и в эволюционном смысле. Открытие в девятнадцатом веке нашего тесного родства с другими человекообразными обезьянами вызвало в обществе споры, которые в определенных кругах продолжаются до сих пор. Вольер с приматами неизменно привлекает наше внимание в любом зоопарке, и мы жадно поглощаем статьи и документальные фильмы о шимпанзе, Гориллах и других наших близких родственниках. А когда я беру студентов-старшекурсников на полевую практику в тропике, Ничто не воодушевляет их больше, чем возможность хоть мельком увидеть обезьяну, качающуюся на ветвях, высоко в пологе леса. Как ни странно, наши сведения о предках приматах далеко не полны. Мы знаем довольно много о шимпанзе, баноба гориллах и орангутанах, самых крупных приматах и наших ближайших родственниках. Об остальных приматах нам известно гораздо меньше. Одни хорошо изучены и часто мелькают в средствах массовой информации. Вспомните очаровательные сюжеты о японских макаках, купающихся в горячих источниках зимой. Большинство других изучено, в лучшем случае поверхностно. Например, глубоко в лесах Мадагаскара живут приматы, которые были открыты совсем недавно и о которых нам неизвестно практически ничего. Среди этих самых загадочных из наших родственников – мышиные лемуры. На Мадагаскаре живет 24 вида мышиных лемуров. Всего 25 лет назад науке были известны только два. Один из недавно открытых видов – самый маленький современный примат – мышиный лемур Мадам Берты. Взрослая особь легко поместится у вас на ладони и весит всего 30 грамм. Примерно столько весит одна палочка твикс или кусочек хлеба. Мышиные лемуры Мадам Берты живут только в небольшом районе в окрестностях леса Киринди на западном побережье Мадагаскара. Киринди – это тропический листопадный лес, светлый и тихий в течение долгого сухого сезона, когда деревья сбрасывают листья, а большая часть животных затаивается, пережидая засуху. Когда снова приходят дожди, лес превращается в зеленую чащу, и там опять кишит жизнь. Если посетить Киринди в начале сезона дождей, в сумерках можно почувствовать легкий ветерок, сулящий облегчение от дневной жары, когда последние краски розового заката исчезают на западном краю неба. Замрите ненадолго, и, может быть, вы услышите среди ветвей шорох и тихое чириканье. Мышиные лемуры выбираются из своих гнезд на деревьях и отправляются на поиски плодов, древесного сока, и медвеной росы насекомых. Удачно направленный луч фонаря порой выхватывает из темноты несколько пар любопытных глаз, которые мягко светятся в темноте оранжевым светом. Пара самых маленьких глаз принадлежит нашему самому крошечному сородичу. О том, что в Киринде живут мышиные лемуры, мы знаем давно, но только в середине 1990-х годов ученые поняли, что мышиные лемуры киринди не один, а два вида. Более крупный серый мышиный лемур известен науке с 18 века, а более мелкий мышиный лемур мадам Берты был официально признан и описан учеными только в 2001 году. При этом он получил научное латинское название микроцебус берта. Название дано в честь женщины по имени Берта Аракатоса Миманана. Кто же она такая, и как получилось, что самый мелкий из наших родственников носит ее имя? Что она сделала, чтобы заслужить такую награду? А это именно награда, пусть и не самая обычная, как многим может показаться. Однако выдана она была от всей души. Все знают, что наука бывает скучной и унылой, и больше всего навивают скуку латинские названия, которые мы даем растениям и животным. Эти названия часто бывают длинными, их невозможно ни произнести, ни запомнить. И в лучшем случае они воспринимаются как неизбежное зло, с которым студентам-биологам приходится иметь дело, зубря их наизусть в качестве ритуала посвящения в науку. Это знают все, и все ошибаются. Да, некоторые латинские названия сложны и непонятны, но другие просто волшебны. На последующих страницах книги я поделюсь с вами историями, стоящими за названиями, которые даны в честь людей, исследователей, натуралистов, искателей приключений, даже политиков, художников и поп-певцов. Эти истории – окно в закулисье науки и жизни ученых. Они раскрывают удивительные связи между учеными, которые дают названия видам, людьми, которых они прославляют, и существами, которые носят эти названия. Мы вернемся в истории Берты Рокатоса Мимонаны и ее мышиного лемура в эпилоге, а до этого еще столько всего нужно рассказать.